Глава 68. Каждое утро то на моторной лодке, то по железной дороге, то в коляске Саблин отправлялся из батумской гостиницы, где он жил, на баронский участок на Зеленом мысу. Он оставался на участке до вечера. Иногда в жаркие и душные ночи он ночевал прямо на земле под сенью густых криптомерий. Утром он купался в море, долго сидел на берегу любую синевой воды, а затем по узкой дороге, заросшей лесом, шел на участок. Там шла работа. Каменщики складывали дом из серых кубиков. Обнаженные до пояса в черных башлыках, басы грузины ходили и носили камни или бочки с цементом. Рядом строгали бревные доски. Несколько пониже на скате горы, красивые турки в красных фесках сажали деревья и кусты. Работа кипела кругом. Каждый знал, что ему нужно делать. Каждый уходил вечером с усталым телом, но напевая веселую песню, счастливый трудом. Только саблин томился. Он хотел помогать, но что он мог делать? Люди носили растения с корнями завернутыми в рогожи, сажали их в лунки. Саблин смотрел и не знал, хорошо или нет, правильно или нет. Другие люди лепились кругом стропил. Они свешивали на нитке свинцовый груз, смотрели на него, обтачивали камни, подкидывали лопаткой цемент под камень, выравнивали и делали все уверенно, мурлыкая песню на непонятном языке. У одного Саблина не было дела, он один не знал, куда применить силы молодого тела. В те времена по всему Батуму гремело имя того профессора, которого Саблин видел на чае у губернатора. Профессор насаждал какой-то собственный сад после чаквы, где должна была быть собрана флора всего мира. Саблин пошел к нему. Он застал профессора на работе. В легком чеченевом пиджаке профессор ходил с китайцем в синей кофте и заботливо подстригал маленькие кустики с темными острыми листьями. Он ласково поздоровался с Саблином и повел его показывать свой сад. «Этот сад, — говорил профессор, — не забава. Это будет место, где, шутя и балуясь, русский человек познает, какую драгоценную жемчужину он имеет в Батумской области». Тут может расти все то, что нужно человеку, и что до сих пор нам за большие деньги приходилось выписывать из-за дальних морей. Теперь мы будем иметь все свое. Свой чай, свои лимоны, апельсины, сахарный тростник, каучук, питательные и здоровые, более полезные, чем картофель, американские ботаты. Моя мысль — создать сад так, чтобы он приносил большую пользу народу и в полной красоте и гармонии давал бы ему нужные сведения. Вот это вот группа эвкалиптов. Профессор нагнулся и поднял какой-то предмет, похожий на желудь. Посмотрите, это плод эвкалипта. На нем совершенно такая же звезда, как на ваших погонах. Если разломить его, вы найдете в нем как бы пыль. Каждая пылинка – зерно эвкалипта, из которого вырастет вот такое громадное дерево. Помните, в Евангелии Христос говорил, что вера подобна зерну эвкалипта. Стоит только зародиться ей, и она вырастет громадным могучим деревом. А вот это вот мое любимое место. В этой аллее, среди полных странной загадки китайских роз и этих мексиканских цветов, похожих на наши подсолнухи, подли таинственных кактусов и алоэ, на площадке, откуда виден весь мой сад, видны Патийские горы, и в ясную погоду можно видеть главный хребет Кавказских гор с его ледниками и вечными снегами. Я хочу построить свой дом и здесь умереть и быть похороненным. «Ну зачем же такие грустные мысли?» — сказал Саблин. «Вы несчастливы?» «О, нет!» – горячо воскликнул профессор. «Я очень счастлив! Я нашел, где счастье! Я знаю то, вокруг до да около чего ходят люди и не могут открыть! Я знаю, что такое счастье!» «Вот как!» – сказал Саблин. «Если не секрет, поделитесь со мной своим открытием. Я не могу сказать, что я несчастлив, но мое счастье бессознательное и потому хрупкое». «Счастье в творчестве!» – торжественно сказал профессор и замолчал, опускаясь на скамью, стоявшую над горным обрывом. Под ногами их было море, синее, прозрачное, оно тонкой каймой белой пены набегало на берег, казавшийся отсюда розовым, от мелких круглых камней гранита и мрамора. Чуть приподнимаясь над берегом, росла зеленая трава, и стояли на самом берегу кряжистые могучие каргачи. Горы отступали в этом месте от моря, и красивая долина реки Чаквы подходила к нему. Обрамлявшие ее холмы красного цвета были усажены правильными рядами маленьких кустиков. Где-то широкие дороги, обсаженные деревьями, прорезали долину. По склонам холмов лепились небольшие домики рабочих грузин. Это была Чеквинская чайная плантация. Под самыми ногами саблина, на ровной площади, покрытой бархатной зеленой травой, среди красивых деревьев розовой акации, росли кусты роз. Это был громадный розарий. Когда легкий ветер набегал с моря, Он приносил с собою томный аромат цветущих розовых кустов. Задний план этой широкой, тянущейся на многие версты картины, замыкала гряда фиолетовых гор. Их низы были темны от густых лесов, покрывавших подножия и долины, а синие вершины тонули в маре видали. Там чуть намечались прозрачные, как облака, сверкающие, как опал, снеговые вершины Кавказских гор, и видна была снежная шапка Эльбруса. Столько силы и мягкости было в этой воздушной широкой картине. Влекли и тянули переливающиеся молочными тонами опала далекие горы, манила их ввысь и даль, море, сливавшееся с небом, сверкающее всеми синими тонами, от тона нежной бирюзы берегов, темного сапфира вдали и снова бледневшая под горизонтом, и так сливавшееся с небом, что горизонт едва намечался нежной полосой тумана. Море казалось там таким же прозрачным, как воздух. Эта картина меняла свой вид и краски каждую минуту. Надвинулись на горы облака, закрыли сверкающие ледники, набросили глубокие тени на долины, море потемнело, вдруг рядами повалили к нему белые зайцы, пенящихся волн. Цвет его уже стал другой, оно стало угрюмее, и тем больше был контраст между ним и зеленой смеющейся лужайкой батумского розария. «На этот вид никогда не устанешь смотреть. Он прекрасен всегда», — сказал профессор. «Равного ему нигде не найдете. Я любовался Нагасакским рейдом, я видел южную красу Босфора и северное величие Стокгольма. Я видел берега Америки, видел биение волн Индийского океана у Коломбо и Джибути. Но нигде нет такой полной гармонии богатого красками моря, роскошной природы земли и неба, постоянно бороздимого облаками и тучами». Я вам говорил, что я счастлив. Я счастлив тем, что я открыл, изучил и пропагандирую этот край. Многие из моих коллег по университету ударились в другую пропаганду. Они ищут разрешение проблемы человеческого счастья в отыскании особых условий социального устройства. Они считают, что люди будут счастливы только тогда, когда они получат свободу личности и равенство перед законом. Другие идут дальше и, требуя абсолютной свободы и полного равенства, доходят до проповеди анархии. Счастье дает только труд, труд и творчество. Раб, трудящийся над землей, раб, творящий красоту, может быть счастлив, а свободный тунеядец покончит с собою, потому что разочаруется в свободе, лишенной творчества и труда. Вы посмотрите, как счастливы люди, одаренные талантом, художники, скульпторы, архитекторы, писатели, актеры, они творят, годами вынашивают они в сердце своем свое произведение, И когда приступают к творчеству, их охватывает ни в чем не сравнимое лихорадочное возбуждение. Они забывают про пищу, они отказываются от комфорта и живут теми образами, которые создает их фантазия. Простой сапожник, столер, портной имеют минуты счастья, потому что они творцы. Ничтожную мелочь творят они, но ведь творят. А я создаю теперь этот сад. О, прожить бы еще 10 лет, чтобы увидеть, как покроются золотыми плодами эти сады апельсинов, как потекут сюда русские люди со всей России смотреть и учиться тому, что может дать им угрюмое закавказье. Тогда в великом счастье почить, как Бог отдел своих, и уснуть навеки среди этого сада, и слышать пение птиц, журчание горного ручья, песню грузина и жужжание пчел, собирающих мед с пестрых цветов. Как понимаю я легенду Библии о Боге? Бог назван всеблаженным, то есть вечно счастливым, потому что Он сотворил мир. Когда рушились горы и кипела лава, когда море клубилось парами и выступала из него твердь, когда износящихся в беспредельности мириадов атомов вдруг сцепились одни и, воспламенившись, создали солнце и свет, когда другие, вращаясь, образовали новые миры, когда набухала горячая земля и выбрасывала из недр своих ростки первобытных растений, а из зачаточных слизей вырастали присмыкающиеся и его точно во сне, бродили среди сплошных пальмовых и папоротников лесов страшные ящеры. Все эти бронтозавры и ихтиозавры – это было творчество разума. Это было великое миросоздание Богом, и, творя этот мир, Бог был счастлив. И каждый, кто творит, как бы мало не было то, что он творит, носит в себе частицу божества и счастлив, как Бог». «Но тогда мы, военные, никогда не можем быть счастливы», сказал Саблин. «Почему?» «Потому что мы готовимся к войне и разрушению. Наша цель, наше назначение — разрушать культуру. Пожары городов и селений, потоптанные нивы, разграбленные имущества жителей и смерть врагов — вот что несет с собой война». Я почти не видел батальной картины, фоном которой не служила бы алое зарево пожара. Счастья на военной службе не может быть». Профессор молчал. Тихо шелестели листья громадных каргачей. Внизу методично роптало море, рассказывая что-то земле. И в накорившемся воздухе сильнее был медвяный запах роз. «Я думаю, что вы не правы», — сказал профессор. «Вы смотрите на войну в тот момент, когда она идет». Ведь эти глыбы развороченной земли, покрытые лунками, куда мы бросим семя, некрасивы и знаменуют не творчество, а разрушение. Но вырастает растение, покроется цветами, и мы дивимся его красоте. Есть войны творческие и войны разрушительные. Освободительная война 1877-1878 годов была ужасна. Я помню ее. Я помню рассказы о доблести наших солдат на ошибке. Страшный балканский поход, тиф в долинах Марицы и на берегах Черного моря. Но эта война дала свободу сербам, болгарам и черногорцам. Эта война дала нам этот золотой край. И смотрите, как расцвел он под русским владычеством. Тут при турках была только кукуруза, а мы возобновили роскошь садов, которая была здесь во времена владычества Византии и Рима. Нет, вы ошибаетесь. И в войне есть творчество, и в войне есть счастье. «Это счастье победы. Создайте победоносную российскую армию», вдохновляясь и возвышая голос, говорил профессор. «Воспевайте русского солдата так, чтобы враг не смел бы напасть на Россию. Охраните, охраните это мое творчество, защитите этот сад от ленивых турок, хищных грузин, от всех, кто потянет к нему свои грязные лапы. Создайте армию, да такую армию, где ни авось, ни бось, да как-нибудь правят полками» а настоящую, достойную, великую, необходимую для России, и вы будете счастливы. И каждый день мира будет вам наградой за вашу творческую работу. Профессор встал. Он был в сильном возбуждении. Теперь, сказал он, так много говорят о мире. О, как это страшно. Это несет войну. Пусть бы лучше говорили о войне, делали маневры, готовились к войне. Я бы сказал, тогда бы было спокойнее. Ведь этот райский уголок в случае распри окажется всем не нужен. И погибнет мой сад. Защитить его, Александр Николаевич. Я боюсь за него.